Послесловие, ибо все, что происходит с человеком, хрупко и неверно, и в конце все равно пустота. Пустота дрожит, и бликует, и человек навсегда один. Так? Или не усложнять? Тогда так. Франсуаза Саган? Голос поколения, которое вышло на улицы Парижа в 1968 под лозунгами «Мостовые под пляжи» и «Мы не знаем, чего мы хотим, но мы точно знаем, чего мы не хотим» — поколение, что так и не разобралось, чего же хочет, и разочарованно попряталось загорать в солярий. Или еще проще, тогда так. Франсуаза Саган — благополучная девочка из благополучной семьи, рисковая, безрассудная и искренняя, и книги ее слепки, дерганных, растерянных, однако благополучных жизней, в которых самое страшное, что может случиться с человеком, — это любовь. Или совсем просто? так то так. Романы Франсуазы Саган — О любви. На этом, собственно, можно и умолкнуть, потому что они о любви, про которую никто не знает. Что она такое, которая дышит и живет по своим законам, непостижимая, как вселенная, и первый взгляд, как большой взрыв, и финал, как черная дыра. В них любовь — персонаж, а не обстоятельства образа действия. Она главный герой, и, как полагается в трагедийном каноне, главный герой обречен погибнуть или сломаться, или спириться, быть может, выжить, но вряд ли воскреснуть. Ее книги — персонажи читательской жизни, не обстоятельства. Не попутчики, даже, пожалуй, и не книги уже. Они главные герои. Будем надеяться, жизнь вокруг них выстроена не по трагедийному канону. Анастасия Грызунова, координатор серии.